«Маленький король! Что стало с ним, Бувиль? Что вы с ним сделали? Он... Он жив, святейший отец, жив. Мы с моей покойной супругой поручили его заботам той самой кормилицы. О, это было не так-то легко».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 Ее зовут Мария де Крэше, она жена юного ломбардца Гуччо Баллони. Теперь папа понял все. Об Алене он тоже ничего не знает.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 Моя покойная жена справедливо говорила, что, если правда откроется, могу ополчиться и на маленького короля, и на нас самих. Поэтому, если мы хотели спасти короля и одновременно самих себя, мы должны поддерживать графиню в убеждении, что преступление удалось. и отправил в аббатство Сен-Дени младенца той кормилицы, и его похоронили. Среди королей. Папа размышлял. Значит, суд над Маго, который устроили в следующем году, и обвинения против нее были обоснованы? Спросил он. Разумеется, святейший отец, разумеется. Его светлости Роберу удалось схватить с помощью своего кузена-мессира Жана де Фиен одну отравительницу и некромантку по имени Изабелла де Фериен, снабдившую придворную даму графинем аго ядом, которым графиня сначала убила короля Людовика, а затем младенца, представляя его бароном. Эту...